берн стал для Андре открытием. Луганна, конечно, место красивое и с древними традициями, но большой город — это большой город. Юного рели удивляла и приводила в восторг все. Толпы нарядных прохожих, столичная суета, огромные магазины, множество автомобилей, трамваи, светящиеся вывески, театры, ночные клубы.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 Хозяин так что не рассылывал жильца и заявил, что отныне они с французом могут жить вообще, не думая об оплате жилья. Живите так, не нужно ни франка, только почаще занимайся с моим Аболтусом, хорошо? Анре с радостью согласился, тем более, что Аболтус был хоть и ленивым, но весьма толковым малым.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 подпирала пухлой рукой румяную щечку и глядела на гостя полными восхищения голубыми глазами. Сам профессор тоже смотрел на андре ласково, почти как на сына. Приглашал отобедать или отужинать с ними, обещал замолвить за него словечко, чтобы Орелли оставили на кафедре, и первое время юному студенту все это очень нравилось. Однако года через полтора, когда Франсуаза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 Жорве окончил университет, его оставили на кафедре, и он сделал головокружительную карьеру. Стал профессором, опубликовал много книг, вырастил даровитых и известных учеников и получил несколько престижных научных премий. А Франсуаза родила пятерых детей и совсем располнела. Они были счастливы, так, по крайней мере, считали все их знакомые и близкие, и сама мадам Жорве, но это все было уже потом.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 Обычно он бывал в городской ратуше, в готическом соборе санкт винсенс на колокольне Цид-Глот-Гет-Турм или других старинных зданиях. Осматривал средневековые укрепления, забирался на башни подолгу смотрел вдаль. Но чаще всего он бродил по набережным реки аре делая там свои зарисовки. И Жерве постоянно дразнил его тем, что Анре женился на аре Это глупый шутка видимо забавлял его созвучим имен приятеля и название реки, подобно тому как его собственное имя было созвучно с именем его невест. Раздосадованный андрей отвечал что аренни в пример лучше франсуазы глаузер. Жеррелиз в драку, но не проходил несколько минут как приятели мирились, брали бутылочку вина и принимались за рюмкой обсуждать прелести и недостатки знакомых и незнакомых швейцарских красавиц.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 раскрешенную юбку, играл темно-русыми волосами. Незнакомка выглядела настолько легкой, почти невесомой, что, казалось, еще миг она раскинет тонкие руки, расправит точно крылья рукава свитра и поднимется высоко-высоко в небо навстречу перистым облакам. В то время Анре был еще очень робок с девушками.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 Здесь меня называют Натали, но вообще-то мое имя Наташа или Наталья. Наталия. С некоторым трудом повторил он. Нет, нет, не совсем так. Поправила она. Не Наталия, а, а Наталия. С мягким знаком. Есть в русском языке такая буква. Взглянула на Анре и, поняв его замешательство, рассмеялась. Впрочем, может не ломать язык? называть меня Натали. А как зовут вас? Анрея?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 Он знал, что в этой дикой стране люди до сих пор живут в убогих деревянных домиках, без всяких удобств и спечным отоплением. Но знал также и то, что именно эта нация дала миру многих великих поэтов, писателей, актеров, художников, чьи книги не выходят из моды на Западе, а картины служат настоящим украшением музеев. Андре сам неоднократно любовался и восхищался этими полотнами. Русские приняли на себя самый значительный удар – фашистских войск и вместе с союзниками сумели одержать победу в страшной войне. Но до этого собственно руками устроили в своей стране кровавую безумную революцию, после которой народ потерял свободу, а к власти приходит один тиран с другим. Все это никак не укладывалось в единую понятную схему. И оттого Анре привык относиться к русским, как относится к человеку, не то чтобы душевнобольному, но, как бы это сказать, со странностями. Ему было в диковинку что его новые знакомые так гордиться своей принадлежностью к этой специфической нации. В тот раз вышло как-то само собой, что молодые люди вместе покинули старинные здания и отправились бродить по городу. Им было о чем поговорить.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 и переводила русских авторов на европейские языки, и наоборот, она свободно владела русским, английским, немецким и французским. У нее была трясающая память, великолепное чувство слова. Андрей искренне восхищался ее способностями, но наташ так смеялся в ответ. «Ой, ну ты скажешь такое!» «Никакая не способная, самое обычное Ты просто не знаешь нашего редактора Степана Янко, вот кто действительно гений!» Скоро Андрей познакомился с ним.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 В художественном смысле очерк стоит гораздо выше статьи. Кто этого не понимает, тот ничего не понимает не только в творчестве, но и в жизни. Янко запомнился, Андре, врезался в память, но вовсе не литературными очерками, а тем, что были опубликованы под рубрикой «От нашего стола». Потому что ничего по кулинарной теме Орелли не читал ни до, ни после. Ничего лучше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 Прошлое дело. Но тогда андре даже ревновал Наташу к этому Степану. Как-то они опубликовали в своем листке, так андре презрительно называла газету, стихи Янко. По мнению Ореля очень слабые. что там про любовь, про черные глаза и секс на лестнице в паралете между вторым и первым этажом. В общем, кошмар. Андрея подозрил неладное. Подумал, что, возможно, так оно и было, как описано в стихотворении.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 Потом, на другой день, когда они простили друг другу все вчерашние обиды, он снова спросил про те чертовы этажи. «Я пошутила, дурачок!» — улыбнулась Наташа. «Неужели же я променяю тебя на его?» И он успокоился. Впервые в жизни Андрей по-настоящему влюбился и с удивлением прислушивался к своим новым ощущениям, пытаясь понять, что же за сила, что так неудержимо влечет его к ней. почему из тысяч живших в этом городе девушек многие из которых были красивые и интересны он все таки выбрал наташу что в ней нашло такого простота с какой она умела обходиться с каждым кто бы ни был непривычное равнодушие к деньгам и на раз у нее не было ни гроша а вела она себе так будто у нее миллион непосредственная почти детская радость и любопытство с каким она смотрела на мир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 Не раз уж бывал в их маленькой квартирке, на последнем этаже был представлен и Ольге Петровне, и даже и дяди, также носившему фамилию Алье, но звавшемуся немецким именем Дитер. Видел молодой человек и семейные фотоальбомы, где на как были запечатлены и живописные пейзажи вокруг усадьбы Горчаковых, и Наташины дед с бабкой на крыльце скромного алжирского домика,